«Отдаю должное вашему уму и смекалке, благородные сэры», – продолжал упражняться в любезностях граф Матиан. «Это испытание, которое вы придумали». Он с преувеличенным восхищением цокнул языком и покрутил головой. «Просто великолепно. Среди черни слишком много ни на что негодного пьяного сброда. Надеюсь, в этом испытании отсеется половина из пришедших сюда жадных до наживы скотов». «Осмелюсь дать вам совет. Проведите и еще одно испытание на знание грамоты, а? Или опробуйте поступающих в соколиной охоте и верховой езде. Или в бою на мечах. Ручаюсь, мой мальчик окажется первым из первых. Я сам учил его». «Что ж», — закончил граф, — «не буду вам мешать, благородные сэры. Скажу еще, не забывайте, вы всегда желанные гости в моем замке. Пойдем, Якоб». Сэр Матин положил руку на плечо сыну. «Поглядим, как это отребие будет карабкаться по валунам». Атар почесал затылки и озадаченно посмотрел вниз на Кая. «Сэр Матин», — проговорил юный болотник. «Возможно, вы несколько поторопились с выводами. Дело в том, что это испытание для всех. Только поднявшись на гору с узлом камней на плечах и спустившись по ту сторону, можно стать рекрутом училища». Несколько минут граф переваривал услышанное. Вытянулись физиономии и у прочих аристократов. Не хотите ли вы сказать, Сэр Кай, запинаясь, начал Матин, но не закончил, потому что вступил в Герб. Я старший мастер училища, проговорил старик вроде бы негромко, но почему-то его отлично расслышали все, кто находился в тот момент у подножия бычьего рога. Я говорю, Мне совершенно безразлично, кто начинает подъем. Но спускаются на землю по ту сторону горы рекруты училища. Это все. Еще некоторое время аристократы переговаривались друг с другом. Между тем около десятка кандидатов в рекруты из простолюдинов, преимущественно молодые парни и мальчишки, Уже успели набить свои рубахи и куртки камнями, укрепить их с помощью связанных вместе рукавов за спиной на манер сумы, и теперь переминались с ноги на ногу, не смея начать испытания прежде господ. «Чего вы ждете?» — крикнул вниз атар. Так «Такие те...» — неуверенно ответили ему. «А ну ведь вот как?» «Быстрее начнем, быстрее закончим!» — подстегнул еще северянин. Граф Матиан повернулся и задрал голову. Лицо его было теперь пунцово-красным, и лоснилось потом, будто он бежал час, не останавливаясь. «Сэр Атар!» – дребежащим голосом воззвал Матин. «Не хотите ли вы сказать, что простолюдины начнут испытания первыми?» «Ты слышал, что сказал брат Герб, сэр Матин», – ответил Атар. «Но это... это противоречит... противоречит всему!» выкрикнул Матьян. «Какое право имеет чернь лезть вперед благородных мужей?» Тогда заговорил Кай. «Сэр Матян», — сказал он, — «ваши предки когда-то заслужили право считаться сильнее, умнее и храбрее других, достойнее других. Это же право вы получили по наследству. Не находите ли вы, что было бы справедливо сейчас доказать ваше превосходство?» Граф не нашелся, что ответить. Он только беспомощно оглянулся на равных себе и всплеснул руками. И дал знак слугам, те бросились разоблачать также растерявшегося юного якоба. Первые из кандидатов в рекруты училища ринулись на валуны бычьего рога. Немногим хватило задора, чтобы одолеть даже первую относительно пологую треть горы. Люди отчего-то вообразили, что подъем – это гонка, где только пришедшие первыми получат приз. Поэтому больше половины начавших подъем, сумев забраться на небольшую высоту, в торопях сковырнулись с валунов и покатились вниз, едва успев отцепить от себя узлы с камнями. Впрочем, серьезно никто не пострадал. Болотники шли следом за кандидатами в рекруты и ловили испуганно вопящих, кувыркающихся по камням мужиков. Спасенные, потирая ушибы, к земной тверди, спускались самостоятельно. У подножия их ждал отар. «Какую ногу ты сломал?» — увещевал он заливавшегося слезами парня. «Ну-ка, дай глянуть. И где она сломана? Синяк и все. Где твоя рубаха? Набивай ее снова камнями, связывай, взваливай на плечи и вперед. А ты куда полез? Эй, тебе говорю, стой!» Мужичок, которого окликнул северный рыцарь, сползал с валуна, бессмысленно улыбаясь. Утвердившись на земле, он покачнулся, оборачиваясь. «Узел твой где?» – строго выпросил Атар, подойдя к нему ближе. «Ясно же было говорено». «Э-э, брат!» – шумно потянув носом, прервал сам себя северянин. «Иди-ка проспись сначала». Мужичок не протестовал. Он рухнул на землю и немедленно захрапел прямо там, где только что стоял. Оттар отволок его в сторонку и тут же метнулся обратно, чтобы схватить за шкирку давишнего здоровенного чернобородого мужчину. «Это что такое?» — осведомился рыцарь, отнимая у него раздувшийся узел. «Ах ты! Шкура ты, брат!» Мужичина смущенно покашливал, пока северянин вытряхивал из его узла комья земли, пучки травы и охапки листьев. «Кого обмануть хотел?» — рычал на него Атар. «Меня, что ли? А ну, бери камни! Еще раз что-нибудь замечу, пеняя на себя!» Первая людская волна, захлестнувшая бычий рог, быстро отхлынула. Никак не меньше двух десятков неудавшихся скалолазов, постановая, лежали на травке. Еще столько же, отряхивая запыленную одежду и пиная валяющиеся под ногами узлы, стояли рядом, Бросали враждебные взгляды на недостижимую вершину. Собирались с духом, чтобы предпринять еще одну попытку. Несколько человек, нагрузив узлы камнями, вместо того, чтобы начать штурм горы, занимались тем, что шипели друг на друга, выясняя, кто должен пойти первым, а кто следом за ним. А кое-кто и вовсе, кажется, не собирался никуда карабкаться, поглядывал на других. «Всего шестеро». Молодые парни и крепкие мужики упрямо продолжали ползти вверх по камням, приближаясь к вершине. Болотники сопровождали их. «Да», — оценил отар, посмотрев вверх, — «не густо». «Эй, народ!» — обратился он к собравшимся у подножия. «Чего зря тут толкаться? Давайте или в гору, или по домам». «Да как это по домам-то?» — хмуро отозвались из толпы. «Сто золотых, не овечьи же хвост». «И на королевскую службу попасть хочется!» «Ну так вперед!» – пожал плечами Аттар. «Чего тогда рассусоливать? Возможно, он сказал еще что-нибудь, но не успел. Метнулся к ближайшему валуну, на которой тройка слуг пыталась сгромоздить юного якоба. Отпрыск сера Матиана сосредоточенно хмурился и пыхтел. Сам граф громкими криками понукал слуг, один из которых тащил на себе предназначенный якобы узел с камнями. Слуги другого аристократа, барона Тутама, оказались изобретательнее. Обвязав своего господина, малорослого рыжеволосого крепыша под мышками веревкой, они взобрались на тот самый камень, где сидели, ожидая, пока соберется народ, рыцарей братства порога, и втроем тянули туда Тутама. Барон милостиво помогал слугам тащить себя, мелко перебирая ногами. Атар не стал тратить слов, тычками и затрещинами разогнав слуг. Он вручил отобранный у них узел якобы и молча указал тому вверх. Потом схватил веревку, на конце которой болтался Тутам. Слуги барона, чтобы не сверзиться вниз, вовремя разжали руки. Тутам съехал по валуну на землю и мягко шлепнулся на задницу. — Сказано же было, — ряхнул северянин. — Узел за плечи и на гору. Чего непонятно? — Сэр Атар! — оскорбленно подступил к нему граф Матин. — Где-то видно, чтобы... — Узел на плечи и на гору! — отрезал Атар и отвернулся от графа. Тот оторопел осмолк, но только на минуту. — Чего глазами хлопаешь, болван? — заорал Матин на сына, растерянно прижимавшего к груди свой узел. «Оглох, что ли? Доблестный сэр -отар, что сказал? А ну-ка рябкайся, Один из графских слуг отошел подальше от своих господ, задумчиво глядел вверх, как бы нечаянно крутя шнурки своего камзола и распуская их. «Во!» — подбодрил его Атар. «И думать тут нечего. Скидывай камзол, сыпь туда булыжники. Парень, ты крепкий, вмиг долетишь до вершины». Слуга посмотрел на Атара. Потом оглянулся на графа. Тот ничего не сказал, только поджал пухлые губы. И парень, решившись, принялся развязывать шнурки. Его примеру последовали двое слуг барона Тутама. «Куда?» – заревел на них Тутам. «А ну назад! плетей захотели! Только посмеете мне шаг шагнуть в горе, плетей получите!» Угрозы на этот раз на слуг не подействовали. Вернее, подействовали, но не так, как хотелось бы барону. Слуги, переглянувшись, стали разоблачаться быстрее. Барон тутам, хрипя проклятие, повесил через плечо узел с камнями и решительно направился к горе. Якоб, отец все-таки помог ему закрепить узел за спиной так, чтобы руки юноши оставались свободными, пошел следом за бароном. А потом к валунам подножия бычьего рога двинулись и другие. Вторая людская волна накатила на гору.